Глава 20. Некоторые сообщают, что при первом замешательстве он крикнул «Что вы делаете, соратники? Я ваш, и вы мои!» и даже обещал им подарки. Но большинство утверждает, что он сам подставил им горло и велел делать свое дело и разить, если угодно. Примечание. Делать свое дело. Обрядовая формула. По Тациту Гальба выкрикнул «Бейте!» если это нужно государству. Защищал императора, диону и Плутарху, один лишь Центурион Семпрониденс. Убийцу, по разным сведениям, звали теренцием или Леканнем, или Камурием, или Фабием Фабуллом. Впоследствии Виттелли нашел более ста просьб о наградах за важные услуги при умерщвлении Гальбы и Пизона. Удивительнее всего то, что никто из присутствующих не попытался помочь императору. И все вызванные на помощь войска не послушались приказа. За исключением лишь германских ветеранов, благодарные за недавнюю заботу об их больных и слабых, они бросились на помощь, но по незнанию мест пустились дальним обходным путем и опоздали. Примечание. Больными и слабыми были германцы после морского переезда в Александрию, куда они были посланы Нероном и обратно. Убит он был у Курциева озера, и там остался лежать. Наконец, какой-то рядовой солдат, возвращаясь с выдачи пайка, сбросил с плеч мешок и отрубил ему голову. Примечание. — А о Курциевом озере смотри главу об августе. По Плутарху, от он, получив голову Гальбы, крикнул, — Это еще пустяки, друзья. — Покажите мне голову Пизона. — Пизона. Так как ухватить ее за волосы было нельзя, он сунул ее за пазуху, а потом поддел пальцем за челюсть и так преподнес Оттону. А тот отдал ее обозникам и харчевникам, и они, потешаясь, носили ее на пике по лагерю с криками «Красавчик Гальба! Наслаждайся молодостью!». Главным поводом к этой дерзкой шутке был распространившийся незадолго до этого слух, будто кто-то похвалил его вид, еще цветущий и бодрый. А он ответил, — Крепка у меня еще сила. Илиада. Слова диомеда Затем вольноотпущенник по тробе Нерониана купил у них голову за сто золотых и бросил там, где по приказу Гальбы был казнен его патрон. И лишь много позже управляющий Аргив похоронил ее вместе с трупом в собственных садах Гальбы по Аврелиевой дороге.